Глава 8. Июль 1779 года. Антонов, Югороссия россия Российская империя. «Боже, царя храни, сильные, державные, царствуй на славу, на славу нам! Царствуй на радость нам, царь православный! Боже, царя храни! Боже, царя храни! Славному долгие дни дай на земли, дай на земли!» Гордых смирителю, слабых хранителю, всех утешителю, все не спошли. Перводержавную Русь православную, Боже, храни, Боже, храни. Царство ей стройное, в силе спокойное, все же недостойное, прочь от жени. акустика во дворце собрания Акрополя города Антонова. Да, именно так. Раз румянцев ввел традицию называть новые и переименовывать старые города на греческий лад, то я пошел далее. В будущем центре Юго-России, а ныне сплошной стройки, пока есть две достопримечательности. Первая – верфь, заложенная сразу по завоеванию устья Южного Буга, превратившая город в базу русского флота. Даже не верится, что за 7 лет можно создать огромное предприятие, уже спустившее на воду десятки кораблей, как военных, так и гражданских. Вторым примечательным местом города является Акрополь. Являющийся целым комплексом зданий, построенных на месте впадения и нугла в Южный Бук. Собственно, это и есть центр города, откуда идут широкие улицы, ныне стремительно застраивающиеся. Можно было назвать крепость Кремлем, но я решил иначе, хотя схожести хватает. Акрополь тоже обнесен стеной, окружающей несколько высоких зданий, храм святого Николая, покровителя моряков. Здесь также расположена ставка губернатора, приемная городского главы, дворец собраний, где располагаются все учреждения с земством и казарма морской пехоты, несущая охрану. Османов и татары из этих мест выселили, но в степи долго ловили разные разбойничьи шайки, как магометанский, так и казацкие. Они пытались нападать и на новую столицу края, пусть безуспешно. Но обереженного Бог бережет, а у меня вообще везде должен быть Орднунг. Ну и название города не совсем греческое. Я решил назвать его в честь отца, которому подобная идея понравилась. Плохо, что старик совсем сдал и постоянно болеет, а то можно было взять его с собой. Поездка на юг напрашивалась давно. Надо своими глазами посмотреть, что происходит на недавно присоединенных землях. Заодно сын увидит изнутри империю, которой ему когда-то править. А то Саша, кроме царского села, великого Новгорода, Твери, Москвы и Тулы, ничего не видел. И это были больше церемониальные поездки, где нас встречали восторженные подданные. Нет, я-то работал, принимая делегации дворян, земств, купцов и челобитчиков. Последний раз наследник также был посвящен в некоторые дела. Пусть привыкает, хотя учит его основательно. Больше всего сыновьям, а тогда мы путешествовали всей семьей, понравились промышленные районы Твери и Тулы. Главным образом военные, созданные в вооруженной столице России. Ведь там применяются новейшие машины и механизмы. И вообще любое производство завораживает особенно когда на твоих глазах вытачивают пушку или сверлят ствол в заготовке ружья. Я и сам готов часами наблюдать за подобным волшебством, только времени нет. В этот раз Саша присутствовал на всех моих рабочих встречах. Его осознанно оградили от различных церемоний и торжеств, дабы дать больше возможности вникнуть в тонкости управления. Все-таки тринадцатый год, и юноша уже должен осваивать весьма сложные науки». Правда, Катя придерживается нового мнения, считая, что у мальчика должно быть детство. Так я разве против? Просто игрушки у сына теперь иные. Радует, что и младший тянется вслед за старшим, в чем я его полностью поддерживаю, вызывая недовольство супруги. Она не понимает, что все может измениться, и ее ненаглядному Сашеньке придется сесть на трон. Никто не даст гарантии, что меня завтра не убьют или сам помру, поэтому пусть дети учатся, раз есть такая возможность. Только у старшего сына есть явный крен в сторону армии и флота. Он, будучи совсем маленьким, часами играл в солдатиков и запускал кораблики в пруду. А ныне читает книги обо всех великих полководцах. Еще и выучил устав с последними методами, напечатанный для офицеров. Но другим наукам сын также уделяет должное время и не ленится. Его привлекает механика, химия и физика, что вполне естественно. Младший тоже молодец и, несмотря на свои 8 лет, удивляет окружающих. Три года Ваня научился читать, в пять писать, а в шесть начал набеги на мою библиотеку. Сейчас он осваивает азы экономики, которую увлекся к нашему скате изумлению. Я даже попросил фон Мозана подобрать толкового преподавателя, знающего практическую составляющую предмета. Сначала мы думали, что сын быстро остынет, но оказались неправы. С учетом того, что дочка тоже увлечена учебой гораздо больше кукол, то мне иногда становится страшно. От кого я породил? Впрочем, антоновские не отстают от родственников. Мне даже пришлось открыть особую школу в Зимнем дворце, где обучаются представители нашего семейства и присоединившиеся к нему отпрыски аристократии. А бы кого ученики не пускают, проводя весьма серьезные отборы и экзамены. Если вельможи хотят, чтобы их сыновья и дочери подружились с монаршей семьей, то должны их готовить. Дуракам и лентяям не место рядом с моими детьми. Плохо, что без совестных и подлых детей нельзя определить на экзамене. Но наставники весьма зорко следят за обликом юных аристократов, и уже троих пришлось убрать от греха подальше. Не сказать, что мы с женой пытаемся создать для своих чад тепличные условия. Наоборот, при отборе кандидатов в будущую элиту империи предпочтение отдается детишкам с характером и норовом. Именно таких людей я и сам подбирал для выполнения замыслов. Кроме порядочности, служил и человек обязан уметь принимать решения и не пасовать даже в безнадежной ситуации. Катя меня в этом полностью поддерживает, но морщится, когда мы с детьми, младшими антоновскими и учениками школы ездим на полигон, где проводились стрельбы и маневры. Забавно, но девочки тоже стремились на стрельбище, беря пример с Ани, Прямо какие-то валькирии растут. Вот и в дороге Саша проводил большую часть времени с дядей. Алексей давно окончил университет, поработал в Сестрорецке и, по моей рекомендации, перебрался в Тулу. Там он, благодаря своим талантам, а не принадлежностью к царствующей фамилии, занял должность главного инженера. Именно братец сейчас отвечает за разработку и запуск в производство новых образцов ружей, пушек, гранат и даже артиллерийских повозок. Тульский промышленный район стал не только центром выпуска оружия, но и полигоном, где мы испытываем изобретения или предложения конструкторов. Кому, как не брату императора, можно доверить столь важное дело? Мы и Иван Тонов везем несколько новых пушек и артиллерийских передков, изрядно облегченных и позволяющих использовать для перевозки меньше лошадей. Если новинки понравятся генералам, то уже через год мы сможем перевооружить несколько полков. С учетом того, что дороги в порте отвратные, а местность гористая, это станет дополнительно подспорим русским воинам. Да, в следующем году начнется новая война, призванная окончательно подорвать мощь османов. В этот раз Хамиду не удастся выбраться из Капкана. Уж больно деятельным оказался новый султан, умудрившись выйти из прежнего противостояния с наименьшими потерями. Да, Персия получила Багдад и Басру, но большая часть междуречий осталась за османами. Сразу после подписания мирного договора с Каримханом султан вторгся в Сирию. Только новая вспышка чумы с полным отсутствием провизии не позволила ему вернуть Ливан с Палестиной. Тут еще в Египте начались очередные конфликты между мамлюкскими партиями. Поэтому Алибей вынужден был пойти на мир, заодно зафиксировал низкие цены на зерно. И именно поставки египетского хлеба спасли Константинополь от голода и нового переворота. Заодно убедили Пашу, что Хамид крайне опасен. Я полностью поддерживаю мнение южного правителя, поэтому сейчас мы согласовываем будущую кампанию. Третьим участником антиосманской коалиции станут морейцы. Насладившись воздухом свободы, они решили замахнуться на независимость всей Греции. Кстати, за прошедшие годы Магометанам так и не удалось освободить Крит и еще несколько островов. Уж больно сильный урон понес османский флот, который сейчас судорожно восстанавливается. Султан умен и прекрасно понимает, что война – дело времени. Хамид взялся и за армию, начал ее перевооружать, сделав упор на пехоте. Благо, денег у него мало, и русская армию встретит всего несколько полков нового строя. Что касается политической обстановки в мире, то сложно найти более удобный момент для атаки. Австрия только недавно подписала Тишенский договор с Пруссией, где основным гарантом стабильности выступила Россия. Не знаю, случился ли у Марии Терезии нервный припадок, но пощечина вышло знатная. Заодно одной Франция стояла в сторонке, исходя на злобу, не имея возможности влиять на происходящее. В Европе многие решили, что Фридрих проиграл войну за баварское наследство. Только глупцы не поняли смысла маневров короля-воина. Прусаки больше топтались на месте, вступая только в небольшие сражения. Поэтому эту войну уже прозвали «картофельной» из-за большого количества вытоптанных полей. А старый Фриц просто испытывал новые построения с артиллерией. Фридрих уже сейчас заботится о наследстве, которое хочет передать племяннику. И прусская армия отнюдь не такая беззубая, как думают в Париже и даже в Вене. Немцы внимательно изучили прошедшую кампанию с османами, сделав свои. А реформу они начали еще два года назад, в том числе заменив формы, начав следить за гигиеной. Австрийцы из-за недостаточной заботы о солдатах понесли просто чудовищные нестроевые потери. Забавно, но это не подтолкнуло -Крик срад к необходимости преобразований. Оно и к лучшему. Пусть враги слабеют далее. Мы же не прекратили своей поддержки венграм, валахам и славянам. В Вене удалось подавить мятежи. Но как запретить народу говорить и учиться на родном языке? Сейчас в Австрии началась самая настоящая эпоха Возрождения, но на особый лад. В первую очередь в славянских областях. Там открываются школы, печатаются газеты и книги на местных языках. Заодно знать с купцами вспомнили о своем происхождении. Собственно, без их поддержки Возрождение бы не началось. А ведь происходящее гораздо опаснее любого мятежа или восстания. Просто части лоскутной монархии начинают жить по-своему, перестав считать Вену ориентиром. Да, власть можно удержать с помощью штыков, но это временная мера. Бороться над зумой, чего Мария и Терезия с сыном не понимают. Оно и к лучшему. Главное, Австрия не полезет в мои дела. В Венгрии, Далмации, Трансильвании, и Ломбардии начались волнения, требующих разрешения. Забавно, но к итальянским событиям российская разведка не имеет никакого отношения. Если брать наиболее сильных игроков, то с ними еще лучше. Франция основательно влезла в войну на стороне американских колоний, захватив несколько островов в Карибском море. Испания пошла дальше, с наскока вернув себе Флориду и Минорку. Сейчас ее армия штурмует Гибралтар, и есть все шансы, что город-крепость падет. Не просто так я плел интриги, объясняя своим тайным союзникам, по каким слабым местам Англии надо бить, заодно поставляя артиллерию, амуницию, порох и провизию. Самое смешное, что в последние годы торговля весьма успешно шла через порту, несмотря на козни англичан. Но османским чиновникам нужно золото, которое мы с испанцами готовы платить. Россия получала от нового маршрута двойную пользу. Ведь мы вынуждены строить порты, корабли, склады, а также прокладывать речные сухопутные пути, что с огромной скоростью начало развивать Юго-Россию. Все это требует тысяч рабочих рук и хорошо оплачивается. На юг сразу стремились целые потоки переселенцев, не только из центральных губерний, но и с Балкан с немецкими землями. К противостоянию между европейскими странами может присоединиться Голландия. Вернее, Англия никак не может простить соседям нейтралитета, позволяющего им наживаться на обеих сторонах конфликта. Ходят слухи, что прошлогодний английский караван, вывозящий товары из Вест Индии в метрополию, разграбили испанцы при помощи голландских пиратов. Тогда Лондон понес просто колоссальные убытки, лишившись одного из двух конвоев. Такой не прощается, и я верю, что четвертая англо-голландская война неминуема. Понятно, что противостояние гораздо глубже и затрагивает многие уголки земли. Но Россию в данном случае волнует занятость основных игроков и возможность спокойно разобраться с портой. И года три у нас есть. Думаю, этого времени нам хватит. А когда сильные державы очнутся, то в Восточном Средиземноморе сложится новая ситуация. Черное же море окончательно должно стать Русским озером. Эх, мечты! Но именно для осуществления давнего замысла нужна текущая поездка. Мне необходимо лично убедиться, что армия и экономика страны готовы к войне, ну и осмотреть недавно присоединенные земли тоже не мешает. Поэтому после молебна, прошедшего в главной церкви Антонова, мы переместились во дворец собраний где присутствующие дружно исполнили новый гимн Российской империи, написанный Жуковским и переложенный на музыку Дмитрием Бортнянским. На самом деле, заготовки, текста и нот были переданы поэту и композитору моей канцелярии. Их вообще-то готовила Катя, сильно удивившись проснувшимся у меня талантом. Но то дело прошлое, оба творца хорошо поработали, за что получили награды и войдут в историю страны. Я же сейчас с удовольствием рассматриваю огромную залу, где собралось более сотни человек, поющих гимн. Заметно, что стихи с музыкой народу нравятся, и поют они с искренним воодушевлением. Оркестр немного фальшивит, но откуда здесь взяться хорошим музыкантом? Мои встречи с жителями империи проходят по известному всем распорядку. Так было в Москве, Туле и Минске. Поэтому нет смысла менять его в Юго-России. Сначала народ выражает свои верноподданнические чувства. И это не преувеличение. Большая часть населения России одобряет политику монарха и полностью поддерживает его правление. Это касается реформ, победы над портой и настоящей заботе о нуждах простых людей. Нет, никто не нянчится или подстраивается под мнение общества. Основная масса служащих, купцов, мастеровых и даже крестьян видит, что в империи, буквально за несколько лет произошли позитивные изменения. В России стало больше возможностей развернуться предприимчивому человеку. Заодно закон и порядок теперь не просто слова. Ведомство и земство находятся под строгим надзором, заставляя их выполнять все положенные предписания. Не хочешь служить? Тебя никто не держит, но будет любезно выполнять свои должностные обязанности. Оказалось, что даже старые законы не так плохи, если чиновники их выполняют, они просто набивают карманы. Поэтому после пения и гимна началось представление различных делегаций. Кого тут только не было. Даже немцы-колонисты, начавшие переселяться в Россию, прислали своих людей. Радует, что глава депутатов освоил русский, на котором и выразил мне свое почтение. Оно и правильно. Я не против того, что переселенцы сохраняют свои обычаи, культуру и родную речь. Но в империи есть государственный язык. Вот на нем и должно вести сделопроизводство, обучение и тем более общение с императором. А ведь еще 10 лет назад придворные имели наглость обращаться ко мне по-французски, от отчего я их быстро отучил. Благо, сия зараза поразил небольшую часть общества. Иностранцы, приехавшие служить, тоже получили приказ в течение года выучить русский, либо с ними разрывали все договоры. Кстати, в западном крае Галиции тоже возникло немало сложностей. Дело производства в тех землях давно перешло на польский. И первое время после возвращения исконных русских земель тамошние чиновники и оставшиеся помещики думали, что так и будет продолжаться. Но губернатор Вяземский и глава правительства края, Мельгунов, весьма жестко взялись за выполнение моих приказов. Пусть казна понесла непредвиденные расходы, но за пять лет нам удалось полностью сменить дело производства, подчинив его законам империи. Забавно, но изначально сопротивляющиеся поляки, оставшиеся в России, быстро переменили свое мнение. Они первыми поняли, что со мной лучше не шутить. Ведь есть хороший пример в лице жидов, практически полностью покинувших пределы православных земель. В общем, потомки полонизированной знати с выходцами с коронных польских пределов не захотели терять власть и влияние. Оказалось, что русский язык для них почти родной, а служба в присутствии их полиции и даже армии вполне приемлема. Еще она неплохо оплачивается, что важно для бедной части шляхты. По докладам экспедиции 7-го отделения канцелярии, Незнатное дворянство западного края относится ко мне весьма лояльно и даже поддерживает. В отличие от представителей старых родов, магнатов и новаришей. Но общество бывшего ВКЛ достаточно сильно размыто переселенцами из других губерний, получивших землю. Новички уже нашли общий язык с аборигенами и живут вполне себе мирно. А оппозиция, замкнувшаяся на себе, мало кого волнует. Глупцы не понимают, что лет через 40 от большинства из них останутся только фамилии и немного земли. И тогда знать будет никому не нужна. Империя стремительно развивается и дает возможность подняться представителям всех сословий. А вот русская аристократия, в отличие от польской, давно начала заниматься производством и торговлей. Магнаты же воротят нос от подобного труда, вызывая неприязнь русских собратьев. Но, думаю, через некоторое время зазнайки изменят свое мнение. Ведь никто из них не думал покидать важные чиновничьи должности и весьма деятельно принялся отстаивать земство с дворянскими собраниями. Наконец, словословия закончились, я выступил с небольшим обращением, и присутствующие потянулись на выход. Основная работа начнется позже, когда мои секретари рассмотрят наиболее важные обращения. Придется встречаться с людьми, дабы понять их настоящие потребности. Это я постоянно повторяю сыну, что правитель обязан знать, чем живут подданные. Но если депутатов ждет обед с обильным столом, здесь же, в Акрополе, то у меня иные заботы. Я приехал сюда не наслаждаться местной кухней. Основная задача – подготовка к войне. Поэтому вскоре состоится встреча с генералами и чиновниками. Инспекция территорий тоже не помешает, но главные нужды армии. И еще нужно утвердить окончательный прожект предстоящей войны. Таким образом, мы думаем закончить кампанию 1781 года захватом перевалов, блокадой Андрианополя и Филиппополя двумя армиями. Первая будет двигаться вдоль побережья, а вторая — через центральную Румелию. Румянцев ткнул указкой в две точки, нанесенные на огромную карту. Далее придется стягивать дополнительные резервы и ждать подвоза тяжелой артиллерии. В случае опасности, нависшей столицей, султан сосредоточит все наличные силы. Только боснийская армия противника располагает более чем 100 тысяч солдат. Пусть это по большей части и регулярная кавалерия, которую глупо недооценивать приплюсуйте сюда войска, которые начнут стягивать со всей порты, то мы получим около 400 тысяч врагов. Понятно, что лучшие силы османов к этому времени будут разбиты. Но мы не располагаем таким количеством солдат. Заодно надо учитывать и религиозный фанатизм. С нами будут драться все, от мала до велика. Есть и второй вариант, но я категорически против него. К тому же он идет вразрез с вашим приказом. Мне примерно известен прожект будущей кампании. Однако лучше выслушать детали от человека, его разработавшего. Понятно, что здесь потрудился генштаб, но основная задумка принадлежит фельдмаршалу. Среди присутствующих есть два генерала, имеющих свой взгляд на будущую войну, в корне отличающийся от задумок Петра Александровича. Александр Суворов и Василий Долгоруков предложили марш-бросок вместо поступательного продвижения, и я частично с ними согласен. С нашими нынешними силами вполне возможно быстро форсировать Дунай, смести османские заслоны на перевалах, блокировать крепости и начать движение вдоль побережья. Одновременно русский флот должен высадить десант в арнии и Бургаси, захватив оба города, а далее начнется осада Андрианополя. В этом случае русская армия шеломит противника и быстро подберется почти к столице. Только надо учитывать, что в этом случае также понадобится вторая армия, пусть и не такая многочисленная, как по прожекту Румянцева, Главная загвоздка в том, что Хамид не терял время и все эти годы укреплял оборону. При этом действовал весьма грамотно, не распылял ресурсы и подготовил несколько мощных оборонительных рубежей. С учетом того, что фортификационными работами руководил маркиз де Монталамбер, нас могут ждать немало сюрпризов. В общем, в нынешней османской армии хватает иностранных советников, особенно французов. И Силистрию неприятель укрепил в первую очередь, как и Андрианополь с Филиппополем, создав целую сеть крепостей. Я уж молчу про столицу, которая после нападения нашего флота обзавелась мощнейшими фортами, защищающими ее с моря и суши. Не знаю, что там перевернулось в главе султана и его сановников, но куда-то пропал весь их гонор. Его место занял неожиданный прагматизм и здравый расчет. А раньше они даже отказывались первыми начинать переговоры, считая себя пупом земли. И османы никогда бы не стали думать об обороне, хвалясь своей многочисленной армией думаю, Магометана шаломила и жутко напугала прошлая компания, когда их войска с флотом просто уничтожали, будто скопище дикарей, вооруженных копьями. Пощечины и унижения от поражений с потерей огромных территорий оказались настолько болезненными, что Хамид лично следил за ходом строительства оборонительной линии. Такого в истории портера ранее не бывало. Чему сильно удивились чиновники с подрядчиками, привыкшие безнаказанно воровать все, что плохо лежит. Говорят, количество казней и жутких пыток которым подверглись ворость членами их семей, вогнали в трепет даже привыкших к насилию жителей Константинополя. Нас ждут и продолжают готовиться. А еще надо учитывать крымских татар, поселившихся в Селистрии и Добрудже. Эти будут биться насмерть, потому что ненавидят русских, а отступать им некуда. Добавьте немалое число иррегуляров, которые находятся на своей земле и умеют воевать. Даже если мы разобьем в генеральном сражении главную армию противника, то наша колонна будет постоянно подвергаться нападениям с фланга. Понятно, что основное снабжение на себя возьмет флот, ныне господствующий в Черном море. Но у любой армии есть обоз, который будут непрерывно атаковать отряды конницы. В случае одобрения прожектора Мянца наши войска не будут торопиться. Их задача – перемолоть наиболее боеспособные османские полки и выдавить татарскую конницу с сепахами на юг где им трудно развернуться. Заодно фельдмаршал предложил использовать экономический метод, помогший в прошлой кампании. Основные города-порты весьма уязвимы от поставок продовольствия. Хамид поработал и над этим, создав немалые запасы на государственных складах. Еще и навел порядок со сбором налогов, в том числе продуктовых. Но за два года блокады источатся любые резервы. Египет точно перестанет вести провизию в Константинополь, а алжирцев и остальных торговцев остановят марейцы. Поэтому блокада – весьма действенная задумка против загнанного в угол врага. Ко всему прочему, перцы отказались участвовать в новой войне. А Алибей вряд ли продвинутся дальше вилоед в Вилоед, Фалеппе и Ракка. Юг османы неплохо укрепили, благо там удобной для обороны местность. У египтян нет такого запаса прочности, чтобы успешно штурмовать крепости европейского образца. В качестве защитников там хватит небольших гарнизонов, в первую очередь укомплектованных артиллеристами и многочисленных ополченцев. Ну и вездесущие сепахи, которых действительно много. У нас есть сюрприз для неприятеля. Через год мы готовим массовый десант из черкесов и иных кавказских племен, согласившихся отправиться пограбить османов. Такие города, как Трапезун, Триза, Самсун и иные, будут отданы горцам. А Батум с восточным побережьем Черного моря займут русские войска. Но пока это самая слабая часть нашего замысла. «Нет, завоеванная Анапа, где построен новый порт, позволит нам беспрепятственно отправлять корабли с десантом. Только смогут ли плохо организованные горцы захватить города? Вопрос их участия в войне крайне важный. Лишившись возможности торговать рабами, черкесы некоторое время были заняты междоусобицей и тиранили соседей. Но тамошние князья давно поняли, что Россия лишила их источника основного дохода. Еще и народ мы у них уводим под свою руку. Надо что-то дать взамен». Либо начнется война, а совершенно нам не нужная. Дань платить я точно не собираюсь, поэтому лучше позволить горцам заработать самим. Может, у них войдет в традицию совершать набеги на Османские берега. Основная задача России не захват проливов, а уничтожение военной мощи порты. Нам необходимо разгромить ее лучшие полки, а заодно татары и сипахов. Если мы пойдем только по побережью, то, возможно, возьмем даже Константинополь. Только эта победа будет Пирова. Франция и даже Англия не позволят нам удержать город в будущем. Хорошо, что сейчас они заняты войной, но она когда-то закончится. Выношу свой вердикт, глядя в сосредоточенные лица собравшихся. Поэтому предлагаю действовать по замыслу Петра Александровича. Две колонны двигаются к обозначенным городам, уничтожая османские силы. Вторая армия начинает действовать на восточном побережье. Делаю небольшую паузу и понимаю, что часть воинов разочарована, поэтому пора их обрадовать. «Большая политика не должна влиять на решения командующих. Ваша задача — продвинуться как можно глубже и захватить больше земель. Естественно, в первую очередь нам нужна прибрежная линия. Но если в процессе движения армия возьмет Константинополь, то я не расстроюсь». Здесь народ заулыбался и раздалось несколько смешков. «В конце концов, чем больше мы захватим, тем проще дальше будет торговаться».